Глава двадцать первая Когда машина остановилась на парковке пятизвездочного отеля, решимость Билли начала внезапно стремиться к нулю. Крепко сжав обивку сиденья, девушка с опаской взглянула на Адама, не представляя, что делать дальше. Но для начала было бы неплохо успокоиться. Готова? Миддлтон внимательно посмотрел на Билли. При других обстоятельствах он бы не подумал ехать вместе с ней сюда, чтобы провести через еще один круг ада, который давно стал неотъемлемой частью его жизни. Адам не хотел погружать Билли в омуты с чужой боли и скорби, но только так она наконец-то сможет понять, во что ввязалась и чем за это расплачиваются другие люди. Билли задержала взгляд на бусинах, подвешенных к зеркалу заднего вида, и кивнула. «Готово!» Может, не на сто процентов, а ровно настолько, чтобы пройти этот путь от двери до двери и не сломаться на середине. Покинув БМВ, которое ненадолго стало ее убежищем, Билли направилась вместе с Адамом к главному входу. Она честно пыталась не отставать от Миддлтона, чтобы не оставить себе шансов на побег в последнюю секунду. Уже в лифте, когда двери закрылись, перекрыв путь к отступлению, Билли не выдержала. «Адам!» Шепотом позвала она, глядя, как на электронном табло меняются цифры этажей, и подумала, лифт мог бы ехать и помедленнее. «Да». В отличие от нее, готовый пробурить дыру в полу и спуститься по канатам шахты, Адам выглядел невозмутимым, словно ехал на обычную рядовую встречу, где подпишет несколько скучных договоров и отправится дальше по своим делам. «И как у него это получается?» «Опыт», — сказала бы тетя Лидия, — «Все дело в опыте. Но какой ценой он дается?» «Очень хочется схватить тебя за плечо», — вздохнула Билли. «Но я не буду». На лице Адама промелькнула почти незаметная улыбка. «Можешь схватить, если от этого тебе станет легче. Только предупреди». «Не знаю, станет ли...» — замялась Билли. «А что ты делаешь в... в таких случаях?» или ему не знакомы ни чувства страха, ни серьезные переживания, ни паника, робот Адам. Миддлтон задумался, глядя на двери лифта. «Главное — не накручивать себя заранее. Самое сложное за нас сделали, сообщили семье о смерти их дочери. А наша задача — выяснить все возможные подробности, которые могут навести на след убийцы». Любые обрывочные сведения, упомянутые имена, случайно брошенные фразы и так далее. Постарайся не принимать все близко к сердцу. Знаю, это будет нелегко. Сам на этом проваливаюсь каждый раз, — добавил мысленно он, но вслух это сказать не решился. Но ты сильная, Билли. Ты справишься. Несмотря на мысли о побеге, всерьез она этот вариант не рассматривала. Не так ее воспитали и не этому учили с малых лет. Правда, занимался этим всего один человек, но его больше нет и не будет рядом, чтобы подставить свое плечо и дать подходящий совет. Помни, перед нами обычные люди, и не существует одной универсальной стратегии для каждой беседы. Просто будь рядом, внимательно слушай и наблюдай. Он перехватил немного потерянный взгляд Билли и тут же посмотрел на двери лифта. Билли, почему? «Он! Что такого особенного есть в Розенберге, если ты выбрала его?» Адам почти был готов произнести это вслух, но внутренний голос заботливо напомнил. «Ее личная жизнь — не твое дело. Очнись уже и займись работой!» Лифт с коротким мелодичным звоном остановился на этаже. «Мы приехали», — договорил Адам и шагнул в открывшиеся двери. Билли проследовала за ним к номеру, где остановились родственники погибшей Трис Дженнингс. Адам постучал, Билли замерла, собираясь силами. Самое время подключить весь актерский талант, чтобы не испортить разговор еще в самом начале. Дверь номера открыл невысокий, крепко сложенный темноволосый парень лет двадцати пяти, в чертах лица и глубоком взгляде карих глаз которого Билли безошибочно считала сходство с Трис. «Мэтью Дженнингс?» — Адам продемонстрировал удостоверение и представился. «Адам Миддлтон, специальный агент криминального следственного отдела ФБР. Это моя коллега Билли Селлинджер. Мы пришли поговорить о вашей сестре». Билли удивленно посмотрела на него. «Коллега? Ух ты!» Поздоровавшись в полголоса, она прошла в номер вместе с Адамом. Парень провел их в гостевую часть сьюта, где на светлом диване сидела маленькая худощавая женщина в черном платье. Лицо Анны Дженнингс было почти такого же цвета, как обивка мебели. «Присаживайтесь», — Мэтью кивнул на пару кресел напротив дивана, а сам разместился рядом с заплаканной матерью и взял ее за руку. От одного взгляда на этих сломленных общим горем людей все внутри Билли болезненно сжалось от сочувствия. Черт возьми, как Адам вообще выдерживает подобные беседы! Она посмотрела на Миддлтона в поисках ответа, который мог как-то оправдать ее недоумение, но, похоже, таким человеком нужно просто родиться. «Миссис Дженнингс, меня зовут Адам Миддлтон, а это Билли Селлинджер». Чтобы помочь, нам придется задать вам несколько вопросов. Прежде всего, примите наши искренние соболезнования. Мы постараемся не задерживать вас надолго». «Вы найдете его?» — спросила Анна. «Этого зверя, который сделал это с моей девочкой». Ее голос дрогнул. Женщина посмотрела на Миттлтона умоляющим взглядом, полным боли и отчаяния. Билли с силой прикусила губу. «Не смей! Ты здесь не ради этого!» Но Адам ответил спокойно и уверенно. «Мы делаем все возможное, чтобы найти убийцу, миссис Дженнингс. К расследованию подключены лучшие сотрудники». Он достал телефон и включил диктофон. «Если вы не против, я буду вести запись нашего разговора, чтобы не упустить никаких деталей. Это поможет нам в дальнейших поисках». «Когда ваша дочь впервые заговорила о поездке в Чикаго?» «Я узнала об этом за день до ее перелета», — пробормотала женщина и крепко сжала руку сына. «Трис очень много путешествует, то есть путешествовала. Она, она писала, что, не удержавшись, она закрыла лицо руками и сдавленно зарыдала». Мэтью отреагировал молниеносно, притянул к себе мать и крепко обнял, давая ей защиту и поддержку, которой со смертью Трис отныне всегда будет недостаточно. Из... «Извините». Женщина горько плакала, прячась в темной кофте сына Трис. «Я не могу, не могу». «Идем», — проговорил Мэт и помог матери встать с дивана. «Извините, я отведу ее в спальню и сам отвечу на все ваши вопросы». Билли проводила их стеклянным взглядом, опасаясь моргнуть. Казалось, хватит одного небольшого движения, и она сама распадется на части прямо в этой комнате. «Эй!» — тихо позвал ее Адам. «Как ты?» «Нормально». Но он бы скорее поверил в то, что Эль Кастильо пал совершенно случайно, а не из-за ее присутствия, чем в это заикающееся «нормально». Если нужно выйти, можешь сделать это сейчас. — Нет, я... — пробормотала Билли, по-прежнему глядя в одну точку. — Все хорошо, я справлюсь. Мэт вернулся в комнату и опустился на диван, бледнее прежнего. — Дал ей успокоительное. пробормотал парень, бегая взглядом по невысокому журнальному столику перед собой. — Мама права, Трис обычно срывалась в поездке неожиданно и очень много времени проводила вне дома. О том, что она летит в Штаты, мы узнали буквально за ночь до ее вылета. Она вроде как спонтанно решилась на эту поездку. Трес говорила, что проведет в Америке месяц и сначала остановится в Чикаго с подругой ради какого-то фестиваля еды, а потом они, кажется, собирались вдвоем ехать на Запад, Трис упоминала какое-то шоссе и Лос-Анджелес. «Шоссе 66», — догадалась Билли и переглянулась с Адамом. «Мать американских дорог и одна из главных достопримечательностей страны, соединившая Чикаго и Лос-Анджелес. А какой-то фестиваль еды — это вкус Чикаго, крупнейшая на Среднем Западе кулинарная ярмарка, которая в этом году должна состояться в начале июня». Мы собирались отметить день рождения мамы после возвращения Трис, но теперь Мэтью потер глаза и отвернулся. Содрогнувшись при воспоминании о количестве пролитой крови в той чертовой квартире, Билли не выдержала и тихо спросила. «Извините, я могу воспользоваться ванной комнатой?» Мэтт указал в сторону коридора. Поблагодарив, она быстро вышла из гостиной под обеспокоенным взглядом Адама. Трис рассказывала про подругу, с которой собиралась в поездку по штатам. Продолжил он после небольшой паузы. Она говорила только, что познакомилась с ней и другими ребятами в каком-то интернет-сообществе и что эта девушка из Германии, а в Чикаго они договорились встретиться лично. Мэтт пристально посмотрел на Адама и наклонился вперед, сцепив дрожащие пальцы в замок. Трис, она ведь всегда была такой общительной и могла спокойно познакомиться с кем угодно прямо на улице. И это сделало ее легкой целью для убийцы. Слишком легкой. Я сто раз говорил ей, что эта неразборчивость в людях и доверие к незнакомцам не приведут ни к чему хорошему. А она... Мэтт поморщился. Соглашалась со мной, но... Продолжала поступать по-своему. Трис была слишком открыта миру, и это погубила ее. Адам не спешил с ответом. Отчасти Мэтью был прав. Неконтролируемая жажда общения довела его сестру до беды, но не это стало причиной ее смерти. За этим стоит живой человек из крови и плоти, но с отсутствием сострадания к окружающим. Это он убил девушек, а не их тяга к познанию мира. Подонок знал, что невыносимая боль — Ужас и его лицо станут последним, что они запомнят перед своей смертью. А все предыдущие воспоминания перестанут иметь значение. Он забрал не только их жизни, но и все, что у них было до встречи с ним. — Ты сказал, — продолжил Адам, — что твоя сестра познакомилась в том сообществе с другими людьми? Она упоминала, с кем именно? — Нет, но я привез свой ноутбук. Парень встал с дивана и потянулся к рюкзаку на тумбе. Трис часто заходила с него в свои аккаунты, поэтому пароли сохранились. Вы сможете прочитать всю ее переписку. Вдруг что-нибудь окажется полезным. Спасибо, он очень нам пригодится. Мидлтон взял компьютер и осмотрел его с разных сторон. Когда наши специалисты проверят все, что касается твоей сестры, я верну его. Хорошо тихо ответил Мэтью и посмотрел ему в глаза. «Только бы вы нашли эту сволочь!» «Это наша главная задача!» — кивнул Адам, понемногу начиная переживать за Билли, которая до сих пор не вернулась обратно. «Трис...» «Кажется, она звонила мне в ту ночь». Миддлтон замер на секунду и переключил все внимание на Дженнингса. «Я не говорил маме...» Ей так тяжело, а я не знаю, что это было. Трис всегда использовала видеочат, а в тот раз был обычный звонок. «Либо ты снова утопила телефон, и у тебя накрылась камера», — усмехается Мэтт, наливая кофе и собираясь на работу. «Либо мне набрал задний карман твоих джинсов, потому что ты не заблокировала экран». Пролив пару темных капель на новую рубашку, Дженнингс шипит «Сволочь!» и хватает упаковку чистящих салфеток. «Трис! Я не слышу тебя!» Протягивает он, пытаясь оттереть пятна с ткани, но в телефоне звучат только возня и непонятные шорохи. «Значит, все же карман. Ладно, перезвони мне, когда...» Внезапно на той стороне раздается приглушенный грохот, а сразу после наступает тишина. «Трис!» Он замирает с салфеткой в одной руке и телефоном в другой, Но сестра не отвечает. «Трис, эй, ты слышишь меня?» Мэтх хмурится, но затем шорохи повторяются, и через пару секунд опять становится тихо. «Трис!» Она так и не ответила, но... Клянусь, я затылком чувствовал, как кто-то держит телефон и молчит. Но потом я убедил себя, что это... Какая-то ошибка, и телефон... Просто разблокировался у Трис в кармане. Такое уже случалось раньше. Если бы я только знал, что...» Он резко замолчал, и его покрасневший взгляд перекрыла пелена слез. «Если бы я знал...» «Ты не мог знать, Мэтт!» Адам предельно внимательно посмотрел на парня. «Никто не мог. Никто, кроме одного единственного человека». Но в наших силах найти убийцу. Вспомни все, о чем вы с сестрой переписывались или говорили по телефону, пока она была в Чикаго. Поможет любая мелочь, даже если она кажется тебе ерундой. Мэтью сосредоточенно нахмурил лоб и опустил взгляд в пол. Я... Не знаю. Мы созвонились всего один раз. Трис рассказала, как у нее дела, и прислала мне пачку фотографий с какой-то городской экскурсии. И я еще спросил, почему она не выложила их в сеть, а она сказала, что сначала хочет все обработать. А потом она все-таки загрузила пару штук, но остальных я на ее странице так и не увидел. Адам замер. Фотографии с экскурсии. По словам Мэнни, именно там девушки познакомились с Робертом. И на телефоне Трис найденном на месте преступления упомянутых снимков не было. Значит, Андерсон избавился от фотографий, когда этого вероятно поступил и с видеозаписью, восстановленной неизвестным другом Билли. Мэтт достал телефон из кармана джинсов и протянул его Миддлтону. Здесь все: переписка, фотографии, список вызовов. Я купил себе запасной, а этот можете держать у себя столько, сколько потребуется. Но... Да. Задержав взгляд на телефоне в руке Адама, Мэт попросил. Верните его, когда закончите. Да, у меня есть новый, но... Видите, небольшой скол в правом верхнем углу. Миддлтон осмотрел телефон и увидел в указанном месте крошечную трещину. Трис уронила его, когда пыталась тайком отправить от моего имени сообщение одной девушке, которую я всегда боялся написать. А Трис... Ничего не боялась. Мы обязательно вернем его тебе, Мэтт. И спасибо за информацию. Твоя помощь. Неоценима. Билли стояла в ванной комнате перед зеркалом, вцепившись в раковину так сильно, что побелели костяшки пальцев. Вы найдете его. Этого зверя, который, который сделал это с моей девочкой. Глубокий вдох, медленный выдох. Мы собирались отметить день рождения мамы после возвращения Трис, но теперь, теперь уже слишком поздно думать о том, что могло случиться при другом раскладе. Эти девушки мертвы, а их семьи убиты горем потому что один больной наглый нагволуподонок решил, что ему можно все — причинять боль, пытать, убивать, разрушать чужие жизни. Еще один глубокий вдох, очень медленный выдох. Так ты никому не поможешь, если саму себя не успокоишь прямо сейчас. Адам просил не принимать все близко к сердцу, но это абсолютно невозможно, только не в ее случае. Билли посмотрела на свое отражение. «Ты здесь не для того, чтобы сочувственно рыдать в туалете, а чтобы выслушать людей, у которых случилась беда. Выслушать, поддержать, помочь». Адам ведь хотел от нее именно этого. Чтобы она сидела рядом, кивала, говорила слова утешения семье, у которой забрали самое дорогое, и между делом подмечала то, что он, человек с куда большим опытом и развитым самоконтролем, якобы может пропустить. Билли замерла перед зеркалом. «Ты здесь, чтобы видеть своими глазами, на что способен человек, в котором ты не разглядела угрозу. Если бы ты делала свою работу чуть лучше и быстрее, эти девушки могли быть сейчас живы». Прикрыв глаза, она прислушалась к звуку стекающей воды, но голоса из воспоминаний звучали громче любого фонового шума. «Хотите узнать, что он сделал с девушками, которых нашли в Остине?» На протяжении нескольких часов пытал, бил, таскал по всей квартире, резал, заставлял их терпеть немыслимые страдания. Вся квартира была залита кровью этих девушек. То, что видели вы, — лишь малая часть общей картины. «Вам по-прежнему кажется...» что это все какой-то розыгрыш. Нет. И никогда не казалось. Самых опасных монстров почти невозможно вычислить с первого взгляда, а по их виду ни за что не скажешь, что эти примерные законопослушные личности способны на такие зверства. Я понимаю, что тебе сложно принять правду о нем, но чем скорее это произойдет, тем быстрее ты сможешь двигаться дальше. Это очень опасный человек, Билли. С каждым разом его аппетиты растут, и он пойдет на все, чтобы убить опять. Она открыла глаза, медленно разжала пальцы и отпустила раковину. Нельзя, чтобы подобное повторилось с кем-нибудь еще. «Давай, Билли», — проговорила она, и, перекрыв воду, выбросила в урну бумажное полотенце. Отойдя от зеркала на пару шагов, Положила холодные ладони на лицо и медленно выдохнула. «Давай. Нужно поработать». Поправив волосы, Билли кивнула своему отражению и тенью выскользнула из ванной комнаты, но до гостиной так и не дошла. Заметив краем глаза в спальне через приоткрытую дверь миссис Дженнингс, Билли подошла ближе и увидела, что та сидит на кровати и тихо плачет, вытирая лицо мокрым от слез платком. Не до конца осознавая правильность своего порыва, Билли открыла дверь и остановилась на пороге комнаты. «Миссис Дженнингс!» Анна замерла и с опаской повернулась ко входу. «Вы... вас зовут Билли, верно?» Она промокнула глаза платком и сжала его в руках. Билли кивнула и, помявшись на пороге, вошла в комнату. «Простите, мне очень тяжело говорить об этом». Она посмотрела на платок и всхлипнула. «Я... я... я все еще не могу поверить, что...» Не выдержав, она закрыла лицо руками и сдавленно зарыдала. Это было почти невыносимо. Наплевав на правила, в конце концов, она не агент ФБР, Билли подошла к Анне, села рядом и положила руку ей на плечо. «Миссис Дженнингс, заговорила она в полголоса, — «я не представляю, через что вы вынуждены проходить, и никому не пожелаю подобного. Вы не знаете меня, но, поверьте, мне очень, очень жаль. Никто не заслужил этого, но над делом работают лучшие специалисты, которые сделают все, чтобы достать этого выродка из-под земли». Билли чуть крепче сжала ее плечо и вздохнула, проглотив ком в горле. «Миссис Дженнингс, посмотрите, пожалуйста, на меня». Когда Анна справилась с рыданиями и повернула голову, Билли взглянула в ее заплаканные глаза и взяла ее за руку. «Вы не одна в этом горе. Ваш сын Мэттью с вами. Мы с вами, миссис Дженнингс. И нам не все равно». Задрожав от новой волны слез, Анна прижалась к Билли, как к своей последней надежде. «Помогите мне, пожалуйста, помогите!» — повторяла она в коротких перерывах между всхлипами. «Найдите его, молю вас, найдите эту сволочь и заставьте заплатить за то, что он сделал с моей дочерью!» Непрерывно кивая в ответ, Билли мягко гладил Анну по волосам, стараясь не расплакаться вместе с ней — — Мы сделаем все, чтобы помочь вам, — прошептала она. Внезапно она отстранилась и спросила, — А чем я могу помочь вам? Она посмотрела на Билли умоляющим взглядом. — Я сделаю все, что угодно, только скажите. Билли задумалась. — Знаете, миссис Дженнингс, я... «Неплохо умею находить людей, и вы действительно поможете, если попытаетесь вспомнить все, о чем говорили Стрис последние несколько дней. Начните с приветствия. У нее ведь было для вас какое-то отдельное приветствие, верно?» «Да, она всегда говорила...» «Привет, мамуль!» Анна замерла. «Это банально, конечно, но я до сих пор слышу ее голос». Еще до вылета Трис говорила, что познакомилась с какими-то ребятами в интернете и очень стружилась с этой девочкой из Германии. Кажется, ее звали Ирма. Я видела ее на фотографиях, которые дочь присылала мне в сообщениях. Я тогда очень порадовалась за нее и даже, даже как-то успокоилась. Думала, когда путешествуешь вдвоем, что плохого может случиться она замолчала и медленно опустила голову. Билли смахнула слезы и кивнула. «Я понимаю, что это непросто, но мы с вами должны объединить усилия. Ради вашей дочери попытайтесь, пожалуйста, вспомнить что-нибудь еще. Ваш последний разговор, когда он был и о чем?» То, что услышала Билли дальше, едва не выбило почву из-под ее ног. «Большое...» «Спасибо, миссис Дженнингс», — пробормотала она, переваривая услышанное. «Вы не представляете, насколько помогли нам. Может, заказать вам чай на травах? Это не панацея, но от него станет чуть лучше. Спасибо вам, Билли. Наверное, чай не помешает». «Сейчас все будет», — Билли улыбнулась и, коснувшись плеча Анны, вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. Один из телефонов для связи со стойкой ресепшн как раз висел в коридоре. Быстро сделав заказ, Билли повесила трубку и, наконец, свернулась в гостиную. Мэт, я заказала вам с мамой травяной чай», — сообщила она, встав рядом с креслом, где сидел Адам. «Мы с ней поговорили, и она немного успокоилась, но ей все же не помешает отдых и сон». Миддлтон окинул Билли удивленным взглядом. До этого он был абсолютно уверен, что она все-таки ушла на совсем, не выдержав эмоционального давления. «Мисс Селлинджер, я смотрю, у вас все под контролем», — заметил он. «А я как раз заканчивала разговор с Мэттом», — Адам посмотрел на парня. «И последний вопрос на сегодня. Какие у вас были отношения с сестрой?» Дженнингс ушел в размышления, и несколько секунд спустя ответил отстраненным голосом. «Я виню себя в том, что не общался с ней гораздо чаще. Она моя младшая сестра, и я должен был защищать ее. Я...» Глаза Мэтью покраснели. «Любил ее, пусть и по-своему. Хотя она тянулась ко мне с самого детства и всегда шла на контакт, первый я...» держал с ней дистанцию, потому что думал, будто мы с ней. Он пожал плечами. Слишком разные. Я очень люблю трис, повторил парень, но приложил недостаточно усилий, чтобы она была в безопасности. У Билли защемило сердце. "Это не так", заявила она, покраснев от возмущения. «Ты ни в чем не виноват! Это не ты сделал ей больно, а тот подонок!» — Билли сверкнула взглядом. «Не вздумай обвинять себя в том, что случилось с твоей сестрой! Ты ни в чем не виноват!» Глаза Адама расширились от ее внезапного порыва. При других обстоятельствах он бы согласился с негодованием Билли, но сейчас этот ее выпад был совершенно неуместен. В конце концов, они приехали узнать больше информации, а не разжигать костер чужих страданий, размахивая руками и выкрикивая все, что придет в голову. «Мисс Селлинджер», — нахмурился Адам, — «я бы попросил вас немного умерить пыл». «Как скажете, агент Миддлтон», — буркнула Билли и посмотрела на брата Трис. «Извини, Мэтью». «Но Билли права», — продолжил Адам, обращаясь к парню. «Не обвиняй себя в случившемся. Ты очень помог нам сегодня, и мы сделаем все возможное, чтобы виновный был пойман». Пока Миддлтон выдавал Мэтту финальную порцию ободряющих наставлений, Билли отвлеклась на стук в дверь. Забрав у сотрудника румсервиса под нос, она занесла его в спальню Анны, Аккуратно расставила чайник и кружки на небольшом столике рядом с кроватью и налила женщине порцию горячего чая. «Отдыхайте, миссис Дженнингс. Мы с... с моим напарником уезжаем, но будем держать вас в курсе». Напоследок, взяв Анну за руку, Билли одарила ее искренней улыбкой и, попрощавшись, вышла в коридор, где столкнулась с Садомом. Идем? «Идем?» Кивнул он и шагнул к выходу, но тут дверь спальни тихо приоткрылась, и на пороге комнаты появилась Анна. Мэт в два шага оказался рядом с матерью и, приобняв ее за плечи, посмотрел на Адама и Билли взглядом, в котором, как и у Анны, было слишком много надежды. Настолько, что Билли опять не выдержала. «Мы найдем его!» — неожиданно заявила она, когда Миддлтон потянулся к двери. «Мы обязательно найдем его, и он ответит за все, что совершил». Слова Билли разлетелись в голове Адама голким звоном, и на несколько секунд Миддлтон молча застыл у приоткрытой двери. Черт, надо было предупредить ее. Обещать пережившим тяжелую утрату людям то, что не сможешь выполнить, не лучшая практика, которой Адам старался избегать. «Благодарим за помощь!» «Миссис Дженнингс, Мэтт», — вмешался Миддлтон, не дав Билли продолжить, — «еще раз примите наши соболезнования, и если вспомните что-нибудь еще, мой номер есть у вашего сына», — подумав, он добавил, «мы сделаем все возможное, чтобы найти убийцу». Он не знал, удалось ли этим смягчить поспешное заявление Билли, но другого выхода не было. Попрощавшись с Дженнингсами, Адам пропустил Билли вперед и вышел вслед за ней из номера. Впервые, не замечая окружающую обстановку, он молча и довольно быстро направился к лифту, прижимая к себе ноутбук Мэтта и пару сотовых телефонов, пока Билли с непонимающим видом едва поспевала за ним. «И куда ты так разогнался?» — вспылила она, входя в лифт. «Не нужно было обещать им, что мы найдем убийцу». — ответил Адам, не глядя в ее сторону. — Отчасти это моя вина. Я должен был предупредить тебя сразу. Но ты поступила слишком опрометчиво. Задетая его словами, Билли отвернулась к дверям лифта, скрестив руки на груди. — Нет уж, после такого она больше ни слова ему не скажет. — Тоже мне ходячая цензура в костюме, — с обидой подумала Билли. Но уже через минуту ее обед молчания был нарушен. «Конечно! Какие обещания? Почему бы просто не оставить лазейку? Ведь это так удобно!» Она не сомневалась, что фраза «Мы сделаем все возможное» преследует две цели. Оставить путь для отступления, если не получится найти преступника, и получить возможность работать не в полную силу. А зачем стараться, если в любой момент можно выйти из игры, прикрывшись старым добрым «Мы сделали все, что смогли»? А когда сжигаешь все мосты, остается только один путь дойти до победного конца. Но как же Билли заблуждалась? Для меня это не лазейка, отчеканил Адам, не сводя взгляда с дверей лифта. Представь себя на месте людей, которые потеряли близкого человека, и подумай, что бы ты почувствовала, если бы тебе вот так пообещали, но не нашли убийцу. Билли притихла резко спрятав все свои колючки. «Я бы сильно обозлился на весь мир», — продолжил Миддлтон. И в итоге мне было бы еще тяжелее и больнее. Не стоит обещать то, что можешь не выполнить, и неважно по какой причине. Это не путь для отступления, Билли, а здравый смысл и уважение к чувствам скорбящих людей. К сожалению, в моей работе бывают обстоятельства, которые могут помешать раскрытию дела. «Иногда даже если я укажу на убийцу пальцем, его не посадят, потому что окажется недостаточно доказательств, или улики таинственным образом испарятся, или кто-нибудь будет прикрывать его настолько хорошо, что судебная система обернется против нас. Произойти может все, что угодно». Билли едва не снесло этим ураганом, и вместо ожидаемого порыва взорваться в ответ, навесив свою точку зрения,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 На него давят правила, протоколы, начальство, прокуроры, адвокаты, журналисты, разного рода доброжелатели и еще с десяток моментов, которые могут стать ключом к свободе убийцы. «Чертова бюрократия и чертова система!» Билли хотелось кричать от досады, и она пока ни разу не пожалела, что так и не вступила в ряды полиции. Но еще больше. Ей хотелось провалиться от стыда под асфальт парковки. Кажется, она все-таки переборщила с выпадом в адрес Миддлтона. Билли неуверенно потопталась рядом с БМВ и, наконец, пересилила свое нет, ни за что, ни при каких условиях. Адам. Да, он убрал технику Дженнингсов на заднее сиденье и обернулся к Билли. Она собралась силами и проговорила: Извини меня, я. Билли замолчала, пытаясь подобрать правильные слова и в конце концов просто сказала «Извини, я не хотела задеть тебя». Адам нахмурился, ожидая подвоха, но она смотрела на него так искренне и виновата, что через несколько секунд от его сомнений не осталось и следа. «Извинения приняты», — кивнул он и занял место за рулем. «Послушай», — Адам повернулся к Билли. Кто бы из наших не работал с тобой до этого момента и оставил такое впечатление, не сажай нас слева на одну скамью с ними. Мы с тобой знаем друг друга не так давно. Уверен, ты удивишься, когда узнаешь, что среди офицеров полиции и агентов ФБР тоже есть хорошие парни. Прости, я забыла, что ты из лиги неплохих парней. Улыбнулась Билли. Вернее, вполне неплохих. «Рад, что все же вспомнила», — усмехнулся Миддлтон и посмотрел на нее без тени веселья. «Как ты после всего?» «Не знаю. Наверное, могло быть и хуже. Не представляю, как ты справляешься с этим давлением. Практикуюсь много. Ты все равно молодец. Хорошо держалась, за исключением эмоционального взрыва в финале». «Кстати, об этом!» — Билли вздохнула. Миссис Дженнингс рассказала о своем последнем разговоре с дочерью. Трис не хотела говорить ей о своем новом знакомом, а потом все же призналась, что они с Сырмой встретили его во время экскурсии по городу. Анна сразу начала переживать, потому что Трис писала о нем так, будто по уши влюбилась, а ее дочь всегда привлекали мужчины гораздо старше, и обычно эти истории не заканчивались ничем хорошим. Она так странно говорила со мной, словно была пьяна. Я сразу начала выпытывать у нее, где она, с кем и что происходит, а Трис сказала, что они с подругой были в каком-то ресторане или клубе, а теперь едут куда-то еще. Я так и не поняла, о каком месте она говорила. Трис назвала это «Страной чудес». Я попыталась узнать больше, но она меня просто не слышала. Она была навеселе, без конца смеялась. Сказала, что сегодня ей очень повезло, что я зря переживаю, что их друг очень надежный, что все будут ей завидовать». Я продолжала спрашивать, где они, и Трис сказала, что они остановились на заправке, и тот, кто их вез, вышел заплатить за бензин, а они с подругой остались в машине. Я просила, господи, я умоляла их взять такси и вернуться в хостел, но Трис уперлась, что беспокоиться не о чем. А потом она закончила разговор, вздохнула Билли когда он стал параллельно ей названивать. Наверное, заметил, как Триса разговаривает с кем-то по телефону и хотел перебить звонок. «Все будут завидовать. Свидание с таким красавцем? А еще эта страна чудес. Насколько же сильно он напоил девчонок?» «Значит, они останавливались на заправке», — подытожил Адам. «Отправлю запрос, наши специалисты проверят все точки на пути Востин. Возможно, какой-нибудь камере удалось записать этот момент. Миссис Дженнингс упоминала что-нибудь еще? Да, и это мне тоже не понравилось. Она вдруг чихнула, и я я спросил ее, «Ты там не простыла, девочка моя?» А Атрис сказала, что это все из-за запаха в машине. Помню, как она пробормотала. «Дурацкий кокос!» «У нее была аллергия!» Она не переносила даже намек на запах кокоса. Адам взглянул на Билли в ожидании продолжения или какого-либо объяснения, но она смотрела на него так, будто он должен был сам догадаться о скрытом смысле этой детали. «Кокос?» — не выдержал Миддлтон. Роб курил сигареты с запахом кокоса. И на той квартире я тоже почувствовала запах кокоса. Билли недовольно наморщила нос, но решила, что мне показалось, а потом увидела всю эту кровь, и... Она замолчала. «Все нормально, Билли. Ты молодец и хорошо поработала сегодня». Как можно мягче сказал Миддлтон, добавив про себя. «И надеюсь, теперь ты покончишь с этой историей». «Хорошо поработала», — усмехнулась она. «Если бы это было так...» Мы бы сейчас не сидели здесь, обсуждая разговор с семьей, которая потеряла дочь и сестру. С каждой секунды ее голос звучал все резче. «Ты не виновата в смерти тех девушек». «Я знаю. Я виновата в том, что дала Робу такую возможность». «Билли, ты просил меня подумать, и я подумала». Она повернулась к нему в полоборота. «Я в деле». Адам решил, что ослышался, но Билли продолжила. «Если предложение сотрудничества еще в силе, я согласна». «Черт!» Не на такую реакцию он рассчитывал после всего. «А ты не подумала, что следующий, кто окажется на месте Анны Дженнингс, будет твоя мать? Это может произойти при любом раскладе, вмешаюсь я во что-то или нет». «Билли, да послушай же ты! Адам, нет! Я все решила, я найду его! Где бы он ни сидел и как бы прекрасно ни прятался! И я сделаю это не ради своей ущемленной гордости! Я знаю его лучше вас слева, и если он настолько опасен, его необходимо остановить и лучше всего общими силами!» Билли с трудом верила в то, что говорит. «Там, где у вас связаны руки, буду действовать я, и наоборот!» Адам должен был остановить ее в самом начале, но этот поезд уже набрал полную скорость, и встать у него на пути все равно, что добровольно лишиться жизни. С другой стороны, в словах Билли была логика, и если бы невозможная цена расплаты, Миддлтон бы и не подумал спорить и сопротивляться. «Ты сказал, я смогу выйти в любой момент», — напомнила она ему. Адам кивнул. «Тогда так и поступим», — заключила Билли и улыбнулась. «Какой дальше план, напарник?» Он посмотрел на нее, словно что-то решал, а затем завел БМВ. «Завезем ноутбук и телефоны в тех отдел, а после этого я подброшу тебя домой, если, конечно, ты не хочешь оказаться там раньше». «Ну что ты! Я с удовольствием посмотрю на процесс изнутри и заодно познакомлюсь с твоей работой». В таком случае пристегнитесь, мисс Селлинджер. Мы едем в ФБР.